встречаться с парнем. Другие девушки, еще более дерзкие или более сентиментальные, чем Симона де Буар, в двадцатые годы, напротив, отчаянно пускаются в эти новомодные любовные эксперименты. В эту новую игру, состоящую из противоборств, зачастую сбивающих парней с толку. К примеру, повествователь в романе «Во времена быка на крыше» удивлен и позабавлен той манерой, в которой, как он со временем понимает, стало принято вести любовную игру. Так девица новомодному амурному кодексу не сам Морис Сакс, откровенный гомосексуал и до некоторой степени плут, который кончит тем, что прибьется к службам гестапо, но и погибнет от руки эсэсовца. Эти чувства автор приписывает вымышленному персонажу, который во многом, но не во всем, близок ему. В своем романе, написанном в форме дневника, Морис Сакс, желая воссоздать атмосферу эпохи, смешивает реальность с вымыслом, собственные воспоминания с вычитанными эпизодами. Но то, что он пишет о флирте, будь это правда или фантазией, дает представление о правилах любовной игры безумных лет. Начиная с сентября 1919 года, герой-повествователь романа «Во времена быка на крыше», большой гуляка, испытывает нежную склонность к Луизе де Спар, девице из среды высшей парижской аристократии. Он пытается сблизиться с нею, что относительно легко, так как она пользуется большой свободой передвижения. Мать позволяет ей выходить из дому без сопровождения дуэньи. «Правда, она не знает, что Луиза взамен этого охотно пользуется моим сопровождением», — иронизирует молодой человек. Парижанин водит девушку в кафе, в театр, в синематографы, на танцы. Луиза в ответ обходится с ним прелестно, она веселая и даже предупредительна. Но рыцарь нового времени, готовый к служению даме, вскоре смекает, что, когда доходит до дела, юная аристократка — оказывается куда суровее, чем с виду, и ему придется немало попотеть, чтобы завоевать право коснуться ее хотя бы кончиком пальца. «Я перенес все мыслимые испытания, чтобы только на секунду взять Луизу за руку», жалуется молодой человек в записи, датированной 22 сентября 1919 года. Проходит несколько дней, но ситуация остается неизменной. Стоит мне придвинуться поближе, и она тотчас настораживается. Тогда повествователь прибегает к тактике, мягко говоря, не новой. Вместо того, чтобы выражать свое желание, он решает внушить его ей. И вот 26 сентября я не сделал ни единого движения, которое могло бы дать ей понять, что я стремлюсь хотя бы мимолетно коснуться ее, сообщает повествователь в своем дневнике. В этот вечер ее рука свисала с края маленького столика небрежно, как усталый зверек. Потом онемела, опустошенная напрасным ожиданием, и стала смахивать на перчатку. Я делал вид, будто ничего не замечаю. В конце концов она разозлилась, убрала ее и переложила к себе на колени. Как видим, язык флирта стал в гораздо большей мере, нежели раньше языком жестов. Эта светская девица, независимо от того, насколько она земная или романтическая натура, уже не сводит свою игру к двойственному, едко сладкому словесному самовыражению, как сделали бы это 20 лет назад графиня де Панш или Катрин Поцци. Нет, Луиза де Спар, девушка двадцатых годов, Всю свою чувственность, дерзость, желание способно сконцентрировать в одной позе, опустив руку на стол. Внешне этот жест, казалось бы, выражает лишь усталость, рука отдыхает на краешке стола. Таким образом Луиза оберегает свою честь, сохраняет благопристойную видимость. Но истинный смысл жеста иной. Рука ждет, что ее коснутся, схватят, станут удерживать. Коль скоро этого не происходит, усталый зверек, мало-помалу теряет выразительность сигнала, становится немым, как перчатка. Теперь это не более, чем часть тела, и Луиза убирает ее. Партнер, разумеется, заметил маневр девушки, но он и сам ведет двойную игру. Он притворяется, будто ничего не заметил, отказывается увидеть в этом жесте знак — призыв. С его стороны это всего лишь уловка. Молодой человек надеется, что благодаря такому притворству желание Луизы, подстегиваемое ожиданием и неуверенностью, созреет, и завтра она не отнимет у него эту руку, которую ему так хочется поцеловать. Ошибочный расчет. Сокрушается он на завтра. Скромница владеет собой, испытывать ее напрасный труд». «Едва я успел пожать ей руку, как она ее отдернула», — горюет обескураженный поклонник 28 сентября. Молодой человек и впрямь не перестает девиться Луизиной непоследовательности. Два дня спустя он ведет свою нерешительную подругу на вечеринку к своему приятелю Антуану де Морсефу. Дело происходит в подвальчике, устроенном в военное время» с тем, чтобы там можно было с комфортом провести досуг, невзирая на налеты бомбардировщиков. Там и маленькая библиотека, имеется и диваны, и граммофон. Повествователь отмечает, что этот подземный бар со вкусом обставленный семейством Демурсеф отличное место для флирта, ибо не только имеет вид приюта тайных услад, но и позволяет самым надежным образом избежать появления родителей им неохота спускаться по лестнице. Однако на следующий день он весьма разочарованный записывает в дневнике «Девушки — странные существа». Я, танцуя так крепко, сжимал Луизу в своих объятиях, что она не могла не заметить, сколь бурный восторг внушает мне. Причем она отнюдь не отстранялась, ее тело сладостно изгибалось, влад моим движением. Но когда я, провожая ее к автомобилю, Попытался обнять за плечи, она так отшатнулась, словно бы я позволил себе несусветное бесстыдство. Черт возьми, можно было подумать, будто я ее изнасиловал, а не мимоходом дотронулся до ее затылка. Изнывая от желания, молодой человек не нашел иного выхода, кроме как устремиться к дамочкам с улицы Мортир, чтобы попросить их плеснуть немного воды на этот огонь. Надо полагать, что эта пытка была сладкой. Ведь уже на завтра молодой человек ведет Луизу в синематограф, смотреть фильм с Чарли Чаплином. Пользуясь темнотой, он пытается взять ее за руку. Отныне он станет повторять этот жест, ведя его в повседневный обиход. Благо здесь есть то преимущество, что все происходит скромно, совсем незаметно. Потемки зала в синема защищают как от посторонних взоров, так и от собственных колебаний. Но каким бы скромным ни был этот жест, Лиза его отвергает. Не потому ли, что усматривает в нем символическое значение? Это же знак общности согласия. Разве молодой человек не тогда просит руки девушки, когда хочет жениться на ней? Хотя о браке между флиртующими и речи нет, этот жест все же отягощен грузом традиции. Если Луиза отвергает его, стало быть, она отказывает вообще, в целом. Однако все близится к положенному концу. Герой-повествователь, подвергнувшийся стольким любовным невзгодам, начинает уставать. Прислушавшись к советам своего друга Антуана, он отдаляется от Луизы. Отныне он ждет, чтобы юная буржуазка сама сделала первый шаг». В тот самый момент, когда их отношения охладевают, Луизу, что это случайность, совпадение, сражает испанка. Это сквернейшая инфекция, что унесла многих выживших во Второй мировой. Узнав о случившемся, повествователь спешит осведомиться о ее состоянии и поневоле испытывает легкий приступ чувства вины. «Я ужасная свинья», — корит он себя. Подумать только». Я отправился в бордель в то самое время, когда моя бедная Луиза подхватила испанку. Я должен попросить ее руки, просто затем, чтобы наказать себя за этот дурной поступок. Разумеется, руки он на сей раз просит официально. Между тем Луиза идет на поправку. Вскоре она уже вне опасности, и флирт молодых людей возобновляется с новой силой. Родитель девушки, видимо, за тем, чтобы отпраздновать ее выздоровление, 25 ноября устраивают бал. Повествователь приглашен. Юная Луиза, несколько утратив равновесие от яркого света и шампанского, которое льется рекой, кладет долгожданный предел своей любовной суровости. Молодые люди и девушки сидели на ступенях лестницы, на следующий день рассказывает повествователь. Здесь они нашли позицию, по видимости, самую невинную, но упоительно приятную. Особенно блаженствовали те, кто оказался ближе к верхнему, слабо освещенному этажу. Они там замерли, почти не двигались. Я увлек Луизу туда и получил от нее поцелуй, которого ждал так долго. Я никогда еще не видел ее такой податливой. Когда я крепко сжал ее колено под юбкой, она мило раскрылась и обвила руками мою шею. Несколько дней спустя молодой человек повествует Ликуя о другом великом событии. Он трубит победу. Луиза наконец-то предоставила ему свою руку в полное распоряжение и надолго. В последний раз, попытавшись воспротивиться, она, наконец, уступает во всем, в чем может уступить порядочная девушка. Она соглашается установить с повествователем серьезные отношения, по новому общепринятому выражению встречаться с ним. Флирт становится серьезнее, она теперь называет молодого человека дорогой, монополизирует все его время, как требовательная и ревнивая молодая жена. Она хочет, чтобы он был занят исключительно ею одной и главное, между ними становятся возможны настоящие крепкие объятия. Конечно, она не отдалась, признается молодой человек, несколько месяцев спустя, однако же она мне позволила все то непристойное, что женщина может уступить. Скажем, если я любил ее, то получил достаточно много, чтобы сойти от нее с ума» но достаточно мало, чтобы она не утратила возможности приспокойно выйти за кого угодно другого, без труда убедив его, что она девственна. Что до своего собственного брака с ней, об этом рассказчик уже не помышляет. Чем глубже девушка ввязывается в этот флирт, тем уклончивее в свой черед становится юный парижанин. Вскоре он вовсе перестает упоминать о Луизе она исчезает из его жизни. Этот тип отношений, начинающихся с нежной предупредительности, развивающихся и при этом хрупких, в прекрасную эпоху был немыслим. По одному этому можно судить, какой путь развития был пройден всего за несколько лет. Требование «все или ничего», определявшее сексуальные и эмоциональные отношения, сменилось новым принципом, Ныне от этих контактов ждут лишь удовольствия, более или менее продолжительного и интенсивного. Ныне молодые люди посредством флирта могут сближаться с девушками своего круга, целовать и ласкать их, что более не влечет за собой непременного брачного предложения. юноши находят в этом способ лучше узнать девушек, понять женские противоречия и страхи, научиться их предвидеть. Одновременно они, порой не без мучений, приобретают такие человеческие достоинства, как терпение и самообладание. Девушки со своей стороны, наконец, выходят из состояния принудительной невинности. Отныне они, как выразилась Клара Мальро, должны оставаться чистыми, но неведение более не обязательно. Они могут открывать для себя мужчин, сами испытывать эмоции, познавать свои желания – и соотноситься с ними, обуздывать свои страхи. Короче, для них тоже настала пора воспитания чувств».